и петлицы выглядели совершенно симметричными и без малейшего перекоса. Когда внешний вид ее наконец удовлетворил, она резко отвернулась от зеркала и крупным шагом двинулась к выходу, едва не толкнув посыльного, который отчаялся дождаться конца сборов и опешил от внезапного взрыва ее энергии. Легачева надела шинель не только для показухи. Лабиринт переходов, соединявших сооружения станции, отдельные бараки рабочих и казармы солдат, собственно насосную станцию, котельную, обширные складские помещения, цехи для ремонта оборудования, научную станцию, был похоронен под трехметровым слоем мерзлого грунта и снега, но не обогревался. Температура воздуха в этих коридорах могла быть гораздо ниже точки замерзания воды. Лейтенант шла быстрым шагом. Отчасти, чтобы посланный за ней мужчина лишний раз удостоверился в неизменности созданного ею образа командира женщины, а отчасти желая не замерзнуть в этих коридорах. Научная станция размещалась в самой северной точке подземного комплекса. У Легачевой было достаточно времени, чтобы на ходу поразмыслить, что же могло так сильно взволновать Собчака. Его посланец говорил о сейсмическом возмущении, но что это могло означать? Почему позвали именно ее? Если произошло землетрясение или подвижка льда, или если это просел грунт, это может угрожать нефтепроводу, но в подобных случаях не обращаются к армии. Собчак должен был вызвать старшего мастера Галичева, чтобы тот организовал осмотр трассы или направил бригаду ремонтников. А если никакой угрозы нефтепроводу нет, то кого вообще может заботить сейсмическое возмущение? Легачева слышала от самого Собчака, что приборы довольно часто регистрируют подвижки в вечной мерзлоте. Обычно во время весенней оттепели, конечно, но до начала потепления еще как минимум два месяца. Что может быть такого особенного в подвижке грунта среди зимы? Она переступила порог небольшого холла научного центра. Помещение представляло собой совершенно пустую коробку из голых бетонных панелей с небольшими кучами мусора по углам. В холле было так же холодно и неуютно, как в подземных коридорах. Четыре из шести маленьких дверей были всегда заперты. Находившиеся за ними лаборатории опустили еще до появления Легачевой на станции. Дни, когда советскому государству было по карману содержать в этой сибирской глуши десятки ученых, давно миновали. Мать России не могла выделить необходимые ресурсы, и от былого многочисленного коллектива ученых остался один Собчак. Остальных одного за другим отозвали в родные края, ставшие независимыми национальными государствами. Или они разъехались за пределы бывшего Советского Союза, польстившись на более высокие заработки в странах недавнего просоветского блока. Либо устроились на более важных постах в разных местах России, оставленных украинцами, учеными кавказских национальностей, выходцами из прибалтийских республик. Некоторые продали свои таланты бывшим потенциальным врагам развалившегося государства а Собчак остался. Официальная версия сохранения за доктором Собчаком должности гласила, что российской нефтяной компании потребовался один ученый, и именно геолог, для постоянного наблюдения за контрольно-измерительной аппаратурой нефтепровода. Однако лейтенант подозревала, что на самом деле Собчака не пожелали приветить ни в одном в другом месте. Этот низкого роста мужчина носил безобразные усы и очки с очень толстыми стеклами. Вел себя напыщенно и самодовольно, всегда был очень небрежно одет и отличался невероятной назойливостью. Ни его внешний вид, ни манера поведения не могли убедить Лигачеву, что Собчак обладает какими-то великими способностями, в том числе и в науке. Она открыла дверь в помещение лаборатории геологического контроля и ее окатила волна теплого воздуха. Собчак всеми силами сражался за сохранение тепла в своем крохотном королевстве, и оно ему давалось, потому что старые порядки, в соответствии с которыми ученые пользовались правом первоочередного получения пара из котельной, никто не отменял. Рабочее помещение геолога имело солидные размеры, но было так заставлено механическими приборами и аппаратурой, что передвигаться в нем можно было с большим трудом. В самом центре во вращающемся кресле восседал крохотный Собчак, со всех сторон окруженный разнообразным оборудованием, измерительными приборами, дисплеями и пультами с множеством переключателей и ручек настройки. Он поднял взгляд на появившуюся на пороге Легачеву. Его лицо было искажено таким беспредельным страхом, что она едва не рассмеялась. Крохотные глазки, бусинки ученого и без того расширенные от ужаса увеличивались толстыми стеклами очков. Жидкие усики лишь подчеркивали дрожь его верхней губы, а узкая челюсть и слабо выраженный подбородок этого человека никогда прежде не выглядели такими безвольными. «Лейтенант Легачева», — обратился он к ней, — «я рад, что вы здесь. Подойдите, взгляните на это». Легачева прошла по узкому коридору между канцелярским шкафом и стойкой с какой-то аппаратурой, чтобы поближе разглядеть прибор, на который показывал Собчак. Это был самописец. С одного его валика на другой перематывалась лента диаграммной бумаги. Перо самописца вычерчивало на бумаге довольно ровную линию, на которой совсем недавно появился внезапный всплеск, а после него график снова стал ровным. Но линия шла заметно выше того уровня, на котором была до этого всплеска. «Это и есть регистрация сейсмической активности?» спросила Легачева совершенно бесстрастным тоном. Собчак испуганно на нее посмотрел. «Сейсмической активности?» «Ох, нет, нет!» – сказал он. «Сейсмометр там!» Он ткнул пальцем в сторону большой группы механизмов в дальнем конце помещения. Затем снова повернулся к самописцу и легонько постучал пальцем по бумажной ленте. «Эта диаграмма показывает уровень радиации!» Легачева уставилась на него, прищурив глаза. «Уровень чего?» «Радиации!» – повторил Собчак. «Радиоактивности!» Легочева буквально впилась в него взглядом. «О чем вы говорите?» – строго переспросила она. «Об этом!» – сказал Собчак, снова тыча пальцем в бумажную ленту. «Об этом, лейтенант! Я не знаю, что это. Мне лишь известно, что примерно в двадцати километрах к северу отсюда произошло что-то встряхнувшее землю, и что одновременно произошел этот всплеск радиоактивности». «Даже и сейчас фоновая радиация в четыре раза превышает уровень, на котором она должна быть!» «Вы сказали, в четыре раза?» – переспросила Легачева, прикасаясь кончиком пальца к медленно движущейся бумажной ленте. «Да», – подтвердил Собчак, – «в четыре раза!» «И вы хотите, чтобы я со своими людьми отправилась выяснять, что внезапно вызвало такую радиоактивность?» «Да», – повторил Собчак тем же тоном. Легачева уставилась на диаграмму. То, что произошло, вероятнее всего опасно. Она не знала, что это. В голове путались дикие догадки. Нападение американцев, рухнувший спутник. Чем бы это ни было, в обычные рамки происшествия не укладывалось. Может быть, она обязана отрапортовать о случившемся в Москву и подождать приказа? Но сообщение о внезапном изменении показаний аппаратуры, скорее всего, разозлит начальство, которое заявит, что устаревшей аппаратуре не следует верить и никак не отреагирует на ее рапорт. Собчаку все еще платят зарплату, однако Легачева знала, что власти мало беспокоит чем занимается малорослый геолог. Известно ей и отношение Москвы к ее собственной персоне. Если московский генерал отослал молодую женщину лейтенанта в самое сердце полуострова Ямал, то уж никак не для того, чтобы иметь возможность уделять ей побольше внимания и помочь сделать блистательную карьеру. Генерал Пономаренко, который дал ей это назначение, никогда не делал ничего такого, что позволило бы Легачевой поверить в его желание с уважением относиться к ее мнению. Если же она отправится со своими людьми на место, чтобы собственными глазами взглянуть на случившееся, то Москве будет труднее проигнорировать ее рапорт. Никто не сможет сказать, что зарегистрированное приборами явление всего лишь плод воображения Собчака или результат плохого технического состояния контрольно-измерительной аппаратуры, если полдюжины свидетелей смогут подтвердить, ну что они там не увидели. Она знала, что ни в одной армии мира никто не стремится действовать быстро, предпочитая робко отсиживаться в казармах в ожидании приказа сверху. Что уж говорить о новой постсоветской армии России. «Ладно», — сказала она, — «где именно произошел этот таинственный выброс радиоактивности?» Глава 3 «34 градуса мороза и снова валит снег», сказал Сальников, поправив ремень автомата и потянулся за шапкой. «Самая подходящая погодка для приятной 20-километровой прогулки. Что скажешь, димоля Должиков хмыкнул. «Ну что ты, Петника? Погода что надо, лучше и пожелать невозможно», ответил он в тон приятелю, надевая второй сапог. «Я так рад, что всех нас отправляют на выполнение этого маленького задания», он притопнул обутый в сапог ногой. «Знаешь, Петро, меня мучит вопрос. Будь аппаратура нашего бесконечно любимого Собчака хотя бы чуточку более чувствительной, не отправляли бы нас обследовать каждый богорок и впадинку на его самописцах?» «Ты несправедлив, Дима», – мягко заметил Уткин, который только что закончил проверку своего АК-74. «Часто ли Собчак посылал нас на нефтепровод?» За весь прошлый год два раза, ну может быть три. А сколько раз мы хотя бы что-то обнаружили, возразил Должиков, поднявшись с койки, на которой сидел и направился к вешалке за шинелью. Последний раз, насколько я помню, об один из сейсмических датчиков Собчака просто споткнулся олень. Было, наверное, исключительно важно срочно расследовать это происшествие и немедленно доложить обо всех подробностях в Москву. На этот раз Дима вступил в разговор сальников и широко ухмыльнулся. Возможно, заявится американский северный олень-шпион. Он уже натянул рукавицы и хлопнул ладонями. Кроме того, разве нас посылает Собчак, а не отважный лейтенант Легачева? По крайней мере, лейтенант отправляется вместе с нами, пробормотал Должиков, возясь с пуговицами. А Собчак остается в тепленькой лаборатории, чтобы не спускать глаз с показаний своих драгоценных механизмов. «Наблюдение за показаниями – это работа Собчака», – оборвала его лейтенант Легачева, появившийся в дверном проеме. «Ваше дело – установить, что именно означают показания приборов. Прекратить перебранку и шагом марш на выход. Бегом в машину!» Уткин и Сальников бросились за дверь к поджидавшему их снегоходу. Остальные стали торопливо подтягивать ремни и застегивать последние пуговицы. Легачева наблюдала за погрузкой из дверного проема, опустив снегозащитные очки, чтобы подчиненные не могли видеть ее глаза. Люди не имели представления, зачем их выгнали из тепла на лед, не знали, почему расследование последней встряски важнее всех предыдущих. Едва ли можно было ожидать, что они не станут ворчать в сложившихся обстоятельствах. Легачева прекрасно все понимала, но не считала необходимым что-то менять. С их ворчанием можно мириться. Она ничего не сказала своим людям о радиоактивности, потому что просто не хотела их пугать. Среди них не было опытных солдат, которые умеют превозмочь страх или настолько закалены, что им все нипочем. Большинство ее подчиненных просто дети, мальчишки 18-20 лет. И за плечами у некоторых из них всего несколько недель опыта жизни в суровых арктических условиях и нет никаких научных знаний. «Лучше уж пусть ребята поворчат», – подумала она, – «чем удариться в панику». Просто дети во главе с отважным лейтенантом Лигачевой среди ледяной пустыни. С горечью посочувствовала она мысленно им и себе. Она не ребенок, но пока она здесь, и ее карьера будет пребывать в такой же мерзлоте, как и все вокруг. Она еще слово в слово помнила то, что сказал ей лейтенант Пономаренко в день назначения командиром заставы Осима на нефтяном месторождении Ямала. «Это важный пост Легачева. Постарайтесь справиться со своими обязанностями и для вас, возможно, найдется место у меня в штабе». Она все еще помнила глуповатую, снисходительную ухмылку на его лице, когда он ей это говорил. «Место в его штабе, как же!» Скорее она научится выращивать здесь апельсины в свободное от служебных обязанностей время. Пономаренко знал, куда ее отправляет. Подальше с глаз. Туда, где промах можно утаить или просто проигнорировать. Какое доверие оказал он ей, отправляя в такое место, где она могла замораться как угодно, а с него в любом случае будут взятки гладкие И ведь наверняка все это время он сам себя дружески похлопывает по спине за дальновидную политику. За то, что не попытался разделаться с ней открыто просто потому, что она женщина и не скрывает своих демократических убеждений. «Пошевеливайтесь!» – крикнула она одевавшимся солдатам. «Снегопад не прекратится еще много часов, а температура продолжает падать. Чем дольше будете копаться, тем будет хуже, а чем скорее мы отправимся, тем раньше вы вернетесь к своим картам и спиртному». Люди вышли и забрались в транспортное средство. Громадный трактор на снегоходных гусеницах с прицепленным к нему вагончиком на полозьях. Сальников сидел на водительском месте и двигатель работал. Едва последний сапог оттолкнулся ото льда, он включил передачу и они отправились в путь. Дозор покидал комплекс насосной станции, направляясь к магистральной ветке нефтепровода. Легачева молча сидела возле водителя. Когда они приблизились к громадной трубе, Сальников бросил на нее взгляд, ожидая команды. Она показала направление жестом. Он кивнул и повернул машину на север. Трактор пыхтя покатил вдоль трубопровода. Это был не самый короткий маршрут к месту их назначения, но тропа, протаренная обслуживающими нефтепровод рабочими, по крайней мере им не позволит заблудиться в полярной ночи. В кабине трактора их было только двое, все остальные ехали в прицепе, несомненно обмениваясь шуточками и непристойными анекдотами. Если никто из них не ухитрился тайком прихватить с собой хотя бы литр водки, это по-настоящему удивило бы Легачеву. Она не сомневалась, что бутылка ходит в цепном вагончике по кругу, но они даже не подумают угостить своего командира и водителя. Легачева вглядывалась в холодную пустоту за окном, клубившуюся вихремя снега. Видела нечеткие очертания железобетонного ограждения трубопровода, скрывавшие от нее половину мира. Все это было белым и серым. Свет фар трактора не вырывал из этого однообразия ни одного цветного пятна. Она почувствовала, что жестокий холод ледяной пустыни медленно, но упорно проникает в кабину, несмотря на работавший на полную мощность обогреватель. Воображение рисовало ей зрительские трибуны, окружавшие это ледяное поле, на которых обосновались генералы, государственные чиновники и политики. Эти трибуны простирались до самой Москвы, но занимавшихся своей мышиной вознёй зрителей нисколько не интересовала её глупая и бессмысленная игра на этой далёкой для них, заснеженной игровой площадке. Доброе имя ничего не значит, власть не имеет значения. «Сиди в тепле, старайся выжить, только это принимается в расчет». «Стоп!» – сказала она, когда фары трактора осветили указатель 18-го километра, намалеванный ярко-красным цветом на серовато-белесом ограждении нефтепровода. «Поворачивай на восток. Наша цель в 4 километрах отсюда». Она постучала пальцем по разложенной на коленях карте, затем проверила направление по компасу и повторила «4 километра». Сальников бросил взгляд на карту, затем на датчик наружного термометра. Он помедлил, вглядываясь в темноту. «Становится холоднее, лейтенант», – заговорил он неуверенным тоном. «Сорок ниже нуля, а снегопад усиливается. Не повернуть ли нам назад? Попробуем добраться туда в другой раз, когда потеплеет». «Всего четыре километра, Сальников», – возразила Легачева, стараясь говорить без раздражения. «Это пустяк». «Радуйтесь возможности подышать свежим воздухом». Сальников прикусил язык, повернул трактор и повел его прочь от успокаивающей надежности опорных конструкций и ограждения нефтепроводов в пасть кромешной тьмы дикой сибирской тундры. Легачева покопалась в своем вещевом мешке и вытащила то, надобности в чем ей иметь не хотелось бы. «Что это?» – спросил Сальников, искоса бросив взгляд на приборчик. «Введите машину», сказала Легачева, «ему незачем знать, что в руках у нее счетчик Гегера». Прибор отрывисто зажужжал, когда она направила датчик вперед по ходу трактора, но уровень радиации был пока не опасным. Насколько могла судить Легачева, фоновая радиация определялась совсем немного выше нормы. Вероятно, источник, вызвавший всплеск на диаграмме Собчака, уже иссяк. Она посмотрела на наружный термометр – 42 градуса мороза. Ей известно, что на слишком сильном морозе сталь становится хрупкой и может растрескиваться, словно березовые дрова. В двух десятках километров от станции, в снегопаде, в темноте и неимоверном холоде большинство из них, но скорее все до одного, наверняка погибнут, не добравшись до укрытия, если останутся без трактора. От одной этой мысли у нее испортилось настроение, но она ничего не сказала. Датчик температуры двигателя по-прежнему показывал нормальный рабочий режим, несмотря на продолжавший крепчать мороз. Несколько минут спустя она снова бросила взгляд на показания наружного термометра. Легачева не поверила собственным глазам и уставилась на термометр, пытаясь сообразить, в чем же дело. 28 градусов ниже нуля, пару